Глава 6. Предложение. Энди. Помню, когда-то мы с дядей Дериком во время работы в гараже играли в одну игру. Кто заговорит первым, тот и про-дол. Я частенько проигрывала, потому как плохо умела держать язык за зубами, пока не научилась себя контролировать. Вот и сейчас мне не нароком вспомнилась та детская забава. Мы с Торном обмолчали, пока он управлял мобилем уже в VR-режиме. И казалось, стоит сказать хоть слово, Я тут же потерплю поражение в нашей молчаливой схватке. Правда, вопросы так и просились наружу. Или это удивление мужчины так сказывалось на мне? Сама я больше злилась с загадки поступок Алекса. А ещё я его боялась. Сейчас я ощущала это особенно отчётливо. Весь день открывшийся во мне дар представлялся нелепой шуткой. И только в эти минуты стало доходить, как сильно я попала, получив связь с неприкосновенным. Он бесил надменностью и желанием продемонстрировать свою власть любыми способами, раздражал. И от того, что в памяти ещё оставались крохи образа парня, когда-то спасшего мне жизнь, лишь нарастал диссонанс. Чтобы хоть как-то отвлечься, я включила в браслете навигатор, где оставался открытым маршрут до штрафстоянки. "Нам налево", воскликнула, испугавшись, что Торн пропустил нужный поворот. Вот и проиграла. Хорошо, что он не слышал мои мысли. Он свернул влево так резко, что едва не задел шасси мобиля угол здания, а потом выровнял машину и повернулся, оценивая мою реакцию. Любишь быструю езду? С чего вы взяли? недовольно отозвалась я. Ты совсем не испугалась. Обычно при подобных виражах девчонки визжат и хватаются за поручень. Было бы чего бояться? Я не такое видела, фыркнула я. Мне даже интересно, что именно ты видела? Снова уставился он на дорогу. И до меня, невидимым шлейфом донеслась эмоция удивления, почему-то отдавшейся ароматам перечной мяты. Вы сказали, что я вам что-то задолжала. Напомнила я отстранённо. Предпочитаю отдавать долги сразу, а не собирать коллекцию задолженностей. Если вы имели в виду моё пребывание в медблоке, можете вычесть стоимость услуг из моей будущей зарплаты. Я не обижусь, честно. Что? До него не сразу дошёл смысл. Я не собирался ничего высчитывать. Тогда что вам нужно? У тебя нет ни грамма терпения. Он повёл машину на снижение, сделал круг над парковкой, отыскивая свободное место, а потом опустил мобиль, развернув его умелым виражом. Днём я задал тебе один единственный вопрос, на который ты мне так и не ответила. Не сказала, что я чувствую. От его вопросов мне уже хотелось схватиться за голову и громко завыть. Понятия не имею. Надеюсь, мой ответ вас наконец-то удовлетворит. А теперь я пойду. Мне ещё до дома добираться полтора часа. Я нажала на сенсор, пытаясь открыть дверь, но она оказалась заблокирована. Глядя на мои счётные попытки, Алекс натянуто улыбнулся. Тогда скажи, что сейчас чувствуешь ты? Желание сбежать от тебя как можно быстрее и больше никогда не видеть, а ещё пожрать и завалиться спать в конце концов, добравшись до дома. Если вы действительно можете читать чужие эмоции, то сами знаете, что обычно чувствует девушка в вашем присутствии. Почему мои должны отличаться от большинства других людей? Я сразу почувствовала его недоверие. На самом деле, я сильно устала и просто хочу отдохнуть. Кто рассказал тебе способ закрываться? Никто. Научилась сама? Наверное. Я совершенно не понимала, о чём он говорит. У тебя этот дар с рождения? У меня вообще много разных талантов. Что ж, Андре, можешь идти. Над дверью вспыхнула зелёная лампочка. Ты свободна. До меня едва дошло, что он имеет в виду. Свободна? Кворх, надо срочно смыватываться, пока он не придумал новый способ меня задержать. Всего хорошего, кивнула я и молнией выскочила из мобиля, бросив мимолётный взгляд на охрану, остановившуюся поодаль. Впереди, в мягких вечерних сумерках, светилась вывеска муниципальной штрафстоянки, огороженной высоким забором. Здесь, в отличие от подобных мест на нижних уровнях, вокруг не валялся мусор, не лежали коробки. Всё чинно и убрано. К двухэтажному зданию у проходной вела аккуратная дорожка. Дальше надо было подняться по лестнице. Дежуривший диспетчер мельком взглянул на документы, после чего проверил в компьютере наличие моего скайтера. «Сейчас его подвезут, можете забирать?» «А как же штраф?» — удивлённо спросила я. «Всё уже оплачено». «Это какая-то шутка?» — всмотрелась я в лицо сотрудника службы. «Какие могут быть шутки? Смотрите сами». Повернула он экран, и я сглотнула. Напротив строки с цифрой и правда стояло долг погашен. А кроме того, куда-то исчез и другой неуплаченный штраф, до которого я всё не могла добраться. Я постаралась не думать, как это возможно, но ответ был очевиден. Через несколько минут робот-погрузчик выставил мой скайтер на площадке под зданием. Я спустилась по лестнице и устроилась на сиденье, а когда ворота открылись, медленно выехала. Пододумалось почему-то, что Алекс Торн мог задержаться, но я уже не увидела ни его, ни его охрану. Отвалил? Вот и прекрасно. Домой добиралась почти на автопилоте, следуя уже знакомым маршрутам. Как только опустилась на пару этажей, попала в привычную темень. Внизу ночь наступала одновременно с заходом люкса, хотя на верхних уровнях ещё хватало света. Включались вывески баров и магазинов, привычно пахло фастфудом. На улице выбирался разный спрот. Появлялись нелегальные торговцы, выходили многочисленные компании и шпаны. Если добропорядочные жители пирамиды в это время расходились по своим домам, то другая жизнь только начиналась. А когда поставила машину на парковку, неожиданно столкнулась с Руанной. «Энди, ты должна мне всё рассказать прямо сейчас», — потащила она меня к себе в магазин. «Ты раньше и не говорила, что работаешь в «Спектре». «Да я там и не работала, а в чём дело?» — опешила от её осведомлённости. «Тебя ведь нёс на руках сам Алекс Сторн. Уже кругом мелькает новость, что новый глава спас свою сотрудницу». Тебя обсуждают во всех инфопабликах. Торн спас, меня и нёс на руках. У меня слегка помутился рассудок. А разве не так? Я не знаю, а где вообще это можно посмотреть? До да кругом. Вот, например. Рано включила ком, быстро отыскав сайт. И я уставилась на запись с Алексом, который действительно держал меня на руках, словно безвольную куклу, при этом с лёгким пренебрежением разглядывал моё лицо. А це зерцание картины меня слегка заколотило. Там что? И имя моё есть. Ну да, ты теперь звезда. О, нет, только не это. Простонала я, схватившись руками за голову. Репортёры даже данные обо мне выяснили, надеюсь, и пануть на имя не главы спектра. Мало других проблем. И как объяснить это Олле? Весь день люди вокруг меня были в курсе, что новый босс корпорации соизволил спуститься с небес до простой смертной спасая её. Пусть они и не знали настоящие причины этого недоразумения. И Вейн тоже знал. Теперь я поняла, что означали слова «не хочу связываться с Торном». Какого кворха этот Алекс вообще решил тащить меня в медпункт на своих руках? Мало у него подчинённых? Или это часть его плана? «Каков он из себя?» — хитро улыбнулась мне Руанна. «Такой же, как другие снобы неприкосновенные, ничего особенного. Властный тип, который думает, что все ему что-то должны». проворчала я, мечтая поскорее скрыться от вопросов приятельницы. Мне он показался таким милым. Он отличается от предыдущих клав. Есть в нём что-то особенное. Мечтательно сложила руки на груди Руана, совершенно не слушая, о чём я говорю. Молодой, красивый и неженатый. Жаль, такой крутой мужик никогда не обратит на меня внимания. Порой мне кажется, что в магазин заглядывают одни извращенцы, а хозяин велел ко всем быть вежливой. Слова лишнего не скажи. сразу уволят. О богатой фантазии некоторых её клиентов я давно наслышана. Виртуальные партнёрши востребованы не чуть не меньше, чем разукрашенные полуголые девицы на углу 7-й и 10-й улиц, что собирались каждый вечер в ожидании улова. И бизнес по продаже устройств виртуальной реальности процветал, ведь там воплощались любые мечты, а люди могли делать то, чего лишены в обычной жизни: летать в космос, участвовать в опасных приключениях, развлекаться разными способами, прячась тем самым от настоящей реальности, которая всё было не так уж радужно. Но хозяин магазина, тот ещё жлоб. Платит Роане сущие гроши, вынуждая работать по 12 часов в сутки. Ей можно только посочувствовать. Он совсем не милый. А в корпорации я работаю всего один день. Не стала уточнять подробности. Ты бы шла уже домой, всё равно сегодня тишина. Скоро пойду, только закончу с новым товаром, вздохнула она. Через несколько минут я оказалась в жилблоке, спрятавшись от всего мира в свою нору. Сняла надоевшие за день ботинки, куртку, положила в мультиварку пакет с замороженным сайфином, а сама потопала в душ, пока воду не отключили. Если я так каждый день стану добираться с работы и на работу, времени на себя вообще не хватит. Стоит подумать о жилье повыше, если вдруг останусь в спектре, чего пока мне не слишком хотелось. Алекс Церемония прощания с Кристианом Торном прошла довольно быстро. Присутствовали лишь основные члены правления, да ещё Дэймон Фортем. Будить других глав спектра не имело смысла. Журналистов на сей раз почти и не звали, позволили сделать только краткую новость. Людям не стоило знать, как в действительности обстоят дела у неприкосновенных. Потому мы с Дэймоном решили не заострять и дальше внимание на смерти бывшего главы корпорации. Иных родственников, кроме отца, у меня не имелось. Мама умерла, когда я был совсем маленьким. Местное сопротивление устроило диверсию, подорвав её мобиль. Вероятно, они хотели убить вовсе не её, а Кристиана, но история об этом умалчивала. Братьев или сестёр у меня никогда не было. Детство и юность я вообще плохо помнил, лишь размытые фрагменты, какие-то полёты за периметр, отдельные эпизоды, связанные с корпорацией или с отцом. Как утверждал Фартем, всё моё виной, несчастный случай, что несколько лет назад произошёл со мной на производстве. Он и вызвал частичную амнезию. И я всегда подозревал, что это случилось по вине моего же папочки. Даже не знаю, почему так решил. Просто я действительно долгое время испытывал к нему неприязнь, хотя потом и привык к мысли, что нужно делать так, как велит родитель. Ведь я должен был занять его место. Наверное, именно поэтому сейчас я не испытывал особой скорби, хотя и пытался внушить себе мысль о том, что мне его жаль. Нет, жаль мне его точно не было. Он был тем ещё деспотом. Напротив, когда первый шок прошёл, я понял, что мне стало гораздо легче. Его навязчивое присутствие в моей жизни всегда напрягало. Теперь же, когда я получил всё то, чем владел он, смогу решать проблемы лично. У меня есть целый год, чтобы стать настоящим главой спектра и не подвести корпорацию, без которой все жители планеты просто вымрут. Ненадолго я позабыла девицу, над которой слегка подшутил вечером, изменив правила парковки около здания корпорации. Конечно, я сделал это лишь для того, чтобы вывести её на эмоции, вызвать их всплеск. Думал, она расколется и наконец-то я смогу её почувствовать, как и других людей. Но ничего не вышло. Она по-прежнему оставалась закрытой. Ни ярости, ни страха я так и не почувствовал. Зато вновь пришло облегчение, словно сбросил все накопленные за день чужие эмоции, оплатив её штрафы в качестве компенсации. Я решил, что на это элеванто вообще не стоит заострять внимание. Она точно не в моём вкусе. Тоща, не сдержанная на язык, совершенно невоспитанная. Дитя трущёб. Странно, что её вообще приняли на работу. Хотя её голубые глаза, они всё равно не выходили из головы. А в памяти настойчиво пыталась проявиться какая-то картинка. Андрейа спросила, не встречались ли мы раньше? Может, я где-то её и видел? Сколько ей было, когда я отправился в капсулу? 18? Хм, всё равно невозможно. Я бы её запомнил. Кажется, я на ней слегка помешался. А мне это не нужно, особенно сейчас. Если она и правда чувствует мои эмоции, лучше держаться подальше. Вместо этого стоит заняться чем-то приятным. Ночная жизнь пирамиды в моём распоряжении. Вот и оторвусь на полную катушку, восполнив нехватку острых ощущений. Эндя. Несколько дней я проработала, пытаясь влиться в производственный процесс, но выходило пока не очень хорошо. У меня никак не получалось разобраться с новыми приборами и диагностическими устройствами. Потом ещё и программа, которая управляла роботами, по моей вине слетела. И пришлось выяснять, что же я там начудила, срочно вызвав штатного айтишника. Колин терпеливо объяснял все рабочие нюансы, но мне частенько казалось, что он делает это с насмешкой, хоть он и пытался её скрыть. А после случая с системным сбоем, Вейн так наорал, что я едва не оглохла. а потом сказал, если ещё раз натворю подобное, он меня сразу уволит. Я ходила по норам сонная и злая, проклиная тот гнев, когда впервые ступила на территорию корпорации. Я совершенно не высыпалась, ведь тратила на поездку массу времени. Вставала рано утром и возвращалась ближе к ночи. Не успевала толком поесть или прибраться дома. Деньги предательски подходили к концу, ведь на верхнем уровне цены поистине космические, а я ещё не получила аванс. Можно было занять у Оли Рейдера Но я не особо хотела к нему обращаться. Он звонил пару раз, спрашивал, как идут дела, но по-комму не обсуждали со мной будущее задание. А я сама предпочитала не нарываться на неприятности. Последний день рабочей недели я забрала книгу, попросив сделать кофе. А сама, оперевшись локтями о барную стойку, обняла голову ладонями, едва не засыпая от усталости и вообще не обращая внимания на посетителей. Что с тобой? Совсем к нам не заходишь, тебя давно не видно. Обеспокоенно спросил Ник, заправляя аппарат. Я устроилась на работу на верхнем уровне. С трудом подняла я голову, удивившись, что Ник ещё не в курсе происходящего. Это же здорово, там и платят наверняка больше. Да, но мне пока не платят. К тому же, я на испытательном сроке. Кстати, ты как-то говорил, у тебя кругом есть связи, в том числе среди агентов по недвижимости, удачно вспомнила я. Не узнаешь лично для меня, кто сдаёт жильё на пятом, и желательно подешевле, если там такое есть? Это там, где спектр, уточнил ник, потом пожал плечами. Надо спросить. Очень тебя прошу. Меня устроит любой личный жилой блок на окраине. Позвоню, как только что-то будет известно. Держи свой кофе. Можно я заплачу за него потом? Умоляюще посмотрела я на бармена. Конечно, у меня ещё оставались какие-то кредиты, но лучше пока экономить. Отдашь, когда появятся деньги, махнул рукой ник. Звонок отолли слегка растермашил, заставив вспомнить о делах. Инструктор попросил заехать в Кибергайку завтра утром, а у меня как раз предстоял выходной. Той ночью я наконец-то выспалась и встала отдохнувшая. Быстро помылась и привела себя в порядок, натянула облегающие брюки и белую футболку, наверх любимую куртку, и уже через час пошла на парковку за скайтером. На ремонт на Мангаре Mobile Service я сперва повстречала Майлза Эрклина, который отвёл меня в сторону, желая рассказать срочную новость. На днях состоится ежегодный чемпионат по ротр-рейсингу. Знакомый сейчас ищет опытного пилота, чтобы прорекламировать свою контору. Ты случайно не желаешь поучаствовать? Ставки довольно высокие, и победитель получит приличную сумму. Помнится, раньше ты таким занималась. Тебя сильно хвалили наши парни. Раньше я действительно много чем занималась, но я не могла отрицать, что тот адреналин, который получала, гоняя ночами по пирамиде, не сравнится ни с чем другим, хотя это занятие и было опасно для жизни. Так я, в общем-то, и вышла на Олли Райдера, а через него и на Эркина. От предложения Майл захватила ностальгия. Стало грустно, что я совсем забросила своё экстремальное увлечение. Но в то же время воспоминания отозвались в груди приятным теплом. Во мне словно загудел мотор, призывая рвануть с места. Нет, Майлс, это в прошлом, я не могу. У меня ведь новая работа, сказала, немного подумав. Сейчас мне нужно к Колле. Я ради него сюда пришла. Ну, как знаешь. Если что, «Обращайся. Предложение не вечное, а открытие сезона уже через декаду», — пожал плечами Эркин. Олли ждал меня в нашем штабе. Он сидел за компьютером, потягивая Альтон — популярный энерготоник. На сей раз наш инструктор был совсем один, не вызвав остальных парней. Видимо, разговор планировался тет-а-тет. -тет. «Энди, привет», — кивнул он, приглашая присесть. «Ты что, пришёл сюда только ради меня?» Я опустилась в кресло напротив. «Я бы заехал к тебе домой, но не хочу подставлять». За тобой не было хвоста? Нет, я смотрела. Хорошо. Ты ведь помнишь, о чём мы договаривались. Олли, возникла одна проблема. Чуть замялась я. Так вышло, что Алекс Торн вдруг обратил на меня внимание. Боюсь, теперь он не оставит меня в покое. Я фактически под прицелом. Конечно, в последние дни он отстал, но так это же отлично. Если неприкосновенный на тебя запал, ты сможешь быстрее получить доступ к данным. Он вовсе на меня не запал. возразила я, не желая озвучивать настоящую причину. Просто журналисты пронюхали, что глава «Спектра» мною заинтересовался. Меня каждая собака в корпорации теперь знает, а Ирвин Вейн постоянно злится. Вряд ли меня допустит к важным проектам. Да, я читал о тебе в новостях, но не вижу в этом особой проблемы. Люди помнят о тебе, пока в памяти свежи факты, но скоро забудут, стоит дать им другую новость. Мы устроим новый триггер. Всем станет не до тебя. Ты меня пугаешь. Да не волнуйся ты так, всё получится. Думаю, секретный проект как-то связан с исследованиями, что ведутся за периметром. Туда пускают далеко не каждого, складнула я. И всё же постарайся добиться допуска. Так мы быстрее получим сведения. Мы проговорили с Олли Райдером около часа, и мне откровенно не нравился его тон. Да и вся затея уже не выглядела заманчивой. Я реально боялась вспалиться, а ещё больше опасалась Алекса Торна. И уж точно не хотела использовать наше странное знакомство для достижения цели. Но и сказать Олли, что я больше не хочу этим заниматься, не выходила. В завершение беседы я обещала подумать, что можно предпринять, и сбежала из штаба. Весь день я была как на иголках, всё обдумывая слова инструктора. А потом вдруг позвонил Ник. Я и позабыла, что вчера просила его сделать. Я нашёл тебе жилой блок, как ты и хотела. Правда, квартирка не на пятом, а на шестом, но довольно близко к платформе, так что добираться недолго. «Здорово. И сколько стоит аренда?» Уже обрадовалась я. «Риэлтор хочет плату сразу за полгода вперёд. Это около двух тысяч. Дешевле рядом ничего нет. Средние цены начинаются от 500 кредитов. Так что это очень выгодное предложение. И ответ нужно дать уже завтра. Есть и другие желающие. Но у меня нет двух тысяч сразу. Так что, даём отбой и ищем дальше? Нет, не надо. Я постараюсь найти деньги в ближайшее время. Позвоню тебе, как только что-то решится». Я отключила ком, И задумалась. Одалживать мне совершенно не у кого. Разве что у дяди Дерека. Но для него эта сумма слишком большая. Я всё же позвонила своей родне. Но выяснилось, что они недавно сами влезли в долги. У дяди отобрали старую мастерскую, и он перебирался на новое место. Потом набрала по очереди своим знакомым из тех, кто мог помочь. Но всё безрезультатно. Подругами за свою жизнь я так и не обзавелась. Общение с девчонками не заладилось с детства. Одна рана была исключением, но с неё взять нечего. Я потратила на разговоры целый вечер. Тут бы и заплакать от расстройства, но плакать я как раз не умела. С того самого дня, как погибли родители, я не проронила ни единой слезинки, даже если было очень плохо или кто-то сильно обидел. Просто не могла. Переживала в душе, не выплёскивая наружу чувства. Оставался последний вариант, к которому не очень хотелось прибегать. Майлс, скажи своему приятелю, что я согласна. Сообщила, услышав в динамике голос Эркина. Но у меня нет мобиля, ты ведь сам знаешь. Машина он предоставит. Главное не разбить в Дребезги, иначе за ремонт твой что-то с тебя. Ну я помогу. Если что, насчёт этого не переживай. Победитель заезда получит минимум 20.000. Отлично. Тогда я свяжусь с тобой на днях, объяснишь, к кому подъехать. Махнула я рукой. Была не была. Всё равно в тот день у меня выходной. Хоть немного отвлекусь от навязчивых мыслей про Торна и корпорацию.